Глава 24. Не на жизнь, а на смерть. Занятная эта штука, страх смерти. Животные, например, не способны мыслить абстрактно, а значит, не задумываются о смерти как таковой, но в критических ситуациях за них говорят инстинкты, заставляющие царапаться за жизнь до последнего. Человек разумный, наоборот, точно знает, что когда-нибудь умрет, и порой изводит себя мыслями об этом. Но отношение к опасности у нас странное. Мы ведь частенько сами дразним собственный инстинкт самосохранения ради дозы адреналина. А когда реально прижмет, отказываемся верить, что это все, конец. Так и сейчас. Я знал, что рано или поздно допрыгаюсь, и что сейчас шансов у меня никаких. Но где-то на задворках сознания слабо трепыхалась надежда. Плотное кольцо окружения, ощетинившееся остриями клинков... За ним еще целый лагерь враждебно настроенных бойцов. К ближайшему мингиру не пробиться, до следующего слишком далеко. С другой стороны, обрыв, и к нему, пока полускрытой снежной круговерсию приближается темная громадина, от шагов которой все ощутимее вздрагивает мерзлая земля под ногами. Силища, способная дробить скалы и вырывать с корнем деревья, уже вот-вот обрушится на этот лагерь. И здесь-то уж точно борьба бессмысленна, ибо эта сила Скорее природный катаклизм, чем противник, которого реально можно надеяться победить. Впрочем, то, что происходило за пределами круга, меня сейчас не волновало. Крики слились в приглушенный гул, сами силуэты окруживших нас с крушителем солдат смазались и двигались замедленно. Кровь стучала в висках, отсчитывая пульс. Я нырнул в боевой режим. Позади меня... Ревел Дракенбольд, его вместе с девчонками и Максом пытались оттащить назад за пределы импровизированной арены. Легионеры нахлынули на него стальной волной, окружили, опутывали паутиной веревок и сетей. Он неуклюже вертелся на месте, раздавая удары налево и направо, но силы явно были равны. «Стэн, Титан уже близко!» – закричал Кай Крушителю, оглядываясь в сторону обрыва. «Поторопись!» Часть солдат, оцепление подались назад, бросились к баллистам. Но остальные покинуть пост не решались. Впрочем, не важно. Все уже не важно. Рушитель, легко удерживая огромную секиру одной рукой, бросился вперед. В движениях его не чувствовалось медлительности, которую ожидаешь от такого гиганта. Похоже, по скорости он мне нисколько не уступает». Мы вдвоем будто оказались внутри невидимого пузыря, за пределами которого время течет лениво, будто густая смола. Я не нашел ничего умнее, чем броситься навстречу. Пятачок земли, служивший нам ареной, был крошечным, так что сошлись мы уже через несколько прыжков. Я скорее угадал, чем увидел направление удара. Крушитель махнул секирой почти параллельно земле на уровне моей груди. Ему, в общем-то, без разницы куда бить, одного удара в цель будет достаточно. Моему подкату, наверное, позавидовал бы и профессиональный футболист. Впрочем, и катиться пришлось по утрамбованному снегу, а не по траве. Я проскользнул прямо между широко расставленными ногами противника и оказался у него за спиной. Едва успел вскочить на ноги, когда в воздухе снова мелькнула секира. Удары наискосок, крест-накрест, будто огромная буква «Х». От первого удалось уклониться, второй я замедлил щитом и отпрыгнул чуть назад. Глаза крушителя над бронированным щитком, защищающим нижнюю половину лица, сузились. Я же, не удержавшись, сделал неприличный жест в его сторону. Легат, рыкнув, снова бросился в атаку. Рост он баскетбольного и замахи двуручной секиры на длинном древке перекрывают добрую половину отведенной для нас площадки. Когда же он в ярости принялся гоняться за мной, Маша своим страшным оружием почем зря, зацепил и нескольких человек из оцепления. Легионеры испуганно пятились назад, их кольцо начало расползаться и рваться. Я скакал, перекатывался, подпрыгивал, время от времени ставя щиты. Злость, подстегиваемая страхом, вскипала внутри. Крушитель рубанул наискосок сверху, и секира прогудела в считанных сантиметрах от моего плеча, глубоко вонзившись в мёрзлую землю. Ярос, задоренный боем, инстинктивно подался вперёд для контрудара, поздно спохватившись, что атаковать бессмысленно. Куда бить-то? Адамантитовый шлем не пробить, корпус тоже. Адамантит плюс укреплённый магией титан и кобальт. Доспехи сплошные, сегментированные, как панцирь насекомого. Единственное открытое место – это узкая полоска для глаз. Крушитель воспользовался моим секундным замешательством и, не тратя время на выдергивание секиры, метнулся вперед и схватил меня, оторвал от земли. Он стиснул мои плечи так, что острые концы стальных пальцев продавили кожаную броню, как картон, и больно впились в плоть. Такое ощущение, что он собирался меня просто-напросто пополам разорвать голыми руками, и, судя по всему, это было ему вполне по силам. Нож для снятия шкур у меня и на новой броне занимал привычное место. Я выхватил его и вонзил противнику прямо поверх броневого щитка, прикрывающего лицо. Острие скрежетнуло по твердому черепу и глубоко ушло в правую глазницу. Крушитель, взревев, как медведь, отбросил меня в сторону. Я, прокатившись по земле, уткнулся в титановые наголенники легионеров из зацепления, вскочил, готовясь отразить удар. Но солдаты не думали атаковать, они смотрели на меня с нескрываемым ужасом. Закованная в доспехе стена расползалась на глазах. Я развернулся к крушителю. Тот выдернул нож, отбросил. Алые потеки струились по щитку брони, прикрывающему лицо по груди. Вместо правого глаза у легата зияла темная, пузырящаяся кровью дыра, но не похоже было, что это его беспокоило. Уцелевший глаз пылал такой яростью, что она, кажется, ощущалась физически, как дуновение ледяного ветра. Я же, стискивая рукоять с кимитара, сгорбился, ожидая следующего нападения. «У любых доспехов бывают слабые места, например, в районе суставов или между щитками брони. Возможно, у меня все-таки есть шанс». Где-то слева снова раздался рев огра и злые окрики легионеров. Отвлекаться было нельзя поэтому я лишь мельком взглянул в ту сторону. Кажется, Дракенбольд все-таки освободился. Больт! помоги!» – заорал я, не особо-то надеясь, что Огр бросится меня спасать. Сам принялся кружить вокруг Крушителя, стараясь выбрать такую позицию, чтобы легат оказался между мной и Огром. Если Дракенбольд нападет на него со спины, возможно, у меня появится пара секунд на то, чтобы ударить. Со стороны обрыва донесся оглушительный гул, что-то среднее между гудком поезда и грохотом горного обвала. Над краем нависла гигантская тень, от которой повеяло холодом. Во Фроствальде и так не Майами, но сейчас, невзирая на приличную защиту от стихии на доспехах, я ощутил, как лицо занемело. Все вокруг начало быстро заволакивать белым морозным туманом. — И мир! — заорал кто-то из легионеров. «К баллистам! Быстрее, мать вашу!» Над нашими головами пролетели несколько огромных раскаленных шаров, похоже, снаряды катапульт, установленных в глубине лагеря. Они ударились в исполинскую фигуру, подошедшую уже к самым границам поселка, а распустились огненными цветками. Гулка ухнула ближайшая к нам баллиста, и огромная стрела, прочертив в воздухе светящуюся полосу, канула в тумане. Началась битва по сравнению с которой наша стычка с крушителем смотрелась вознёй малышей в песочнице. Вот только отступать легат не собирался. Он одним движением выдернул застрявшую секиру, выворотив при этом огромный кусок мёрзлой земли и снова бросился в атаку. Удар, ещё удар. Тяжеленная секира порхает в воздухе с такой скоростью, что её едва видно. Я успеваю уворачиваться только благодаря щиту. Это вообще мой главный козырь в этой битве. Щит замедляет любой удар, какой бы силы тот ни был. И видно, что когда секира вязнет в нем, крушитель бесится еще больше. А чем больше он злится, тем менее точны его удары, и тем больше сил он тратит впустую. Вот только зря я надеюсь вымотать его. Похоже, он может хоть целый день так махать, и рано или поздно один из ударов придется в цель. Больше не понадобится». Дракенбольд вынырнул из морозного тумана позади Крушителя и, рыкнув, бросился на Легата, прикрываясь щитом. Этокий живой таран. Да. То, что нужно. Я, что было сил, рванулся вперед. Наметил место для удара. Локоть правой руки. Там, кажется, броня тонкая, можно попробовать. Крушитель отреагировал на огром мгновенно, но не так, как я предполагал. Он не пытался уйти в сторону. Рубанул прямо навстречу. Удар был такой чудовищной силы, что щит Дракенбольта вогнулся, став похожим на ковш-бульдозер, а сам Огр отлетел в сторону будто от взрыва. Крушитель оправдывал свое прозвище. Я бросился на легата в самоубийственном прыжке, занеся с кемитар высоко над головой. Рубанул двумя руками, вкладывая в удар всю свою ярость, скорость и силу. Крушитель едва успел развернуться ко мне. Блокировать удар секиры он уже не успевал, поэтому просто прикрылся левой рукой. Я нацелился в локоть, но тут уже было недоточности. Клинок обрушился ему на предплечье, закованное в цельнометаллические наручи, и разлетелся в дребезги блестящими осколками, будто разбившееся зеркало. Я по инерции пролетел мимо, прокатился по земле, вскочил, а шарашино взглянул на бесполезную рукоять скимитара с коротким обломком лезвия. Потом на крушителя, ринувшегося на меня, как бык на Матадора. И бросился бежать. От оцепления к тому времени не осталось и следа, в лагере царила полнейшая неразбериха. Крики, проклятия, мечущиеся туда-сюда легионеры, гул пролетающих над головами снарядов, шипение и треск заклинаний. Я крутил головой, пытаясь отыскать своих, но безрезультатно а позади меня, лязгая, с очленениями доспехов, несся как паровоз-крушитель. Я, перепрыгнув одним махом через поваленную повозку, понесся мимо батареи «Баллист», не стройно пуляющих в Эмира зачарованными гарпунами. От каждого из них тянулась длинная призрачная цепь, соединенная с приземистым обелиском, выстроенным на самом краю обрыва. В теле великана засела уже с дюжину таких снарядов, И цепи от них, натянутые будто струны, кажется, потихоньку втягивались внутрь обелиска. Судя по направлениям этих светящихся струн, таких узлов было 2-3. Они пытаются обездвижить его. Это невероятно. Я мельком набегу окинул взглядом громадину, ворочащуюся рядом с лагерем, и почувствовал себя персонажем одного из старых фильмов типа Годзиллы. Я, конечно, знал, что титан огромен, но видеть его своими глазами. Чувствовать, как сотрясается земля под его шагами, содрогаться всем телом от его ракочущего дыхания. Фигура Эмира лишь отдаленно напоминала человеческую. Он был скорее похож на гориллу с непомерно длинными руками, которыми упирался в землю. Небольшая голова, практически лишенная шеи, терялась на фоне широченных плеч и покатого горба, покрытого густой порослью ледяных шипов размером с дерева. Ног отсюда не было видно. Великан возвышался над кромкой обрыва примерно по пояс. Туловище и руки его казались кое-как слепленными из угловатых скал и льдин, покрытых толстым слоем инья. Но глаза его четко выделялись на темном силуэте, потому что светились изнутри озерами фиолетового пламени. А наверху, прямо рядом с головой, я заметил знакомую рогатую фигуру. «Рещик!» «Бли!» — заорал рядом со мной десятник, и баллиста, дернувшись, отправила в полет очередной массивный гарпун длиной метра четыре. В полете из задней части гарпуна развернулась магическая цепь, конец которой тут же притянулся к одному из обелисков. Эмир, медленно развернувшись, взмахнул гигантской лапой, пытаясь оборвать эти цепи. Но те лишь натягивались сильнее, а сами гарпуны, похоже, засели слишком глубоко, на всю длину уйдя в ледяную плоть великана. Я, расталкивая попадающихся под ноги легионеров, несся дальше, петляя и постоянно меняя направление. На бегу нащупал на поясе кристалл теней, но уходить в невидимость на бегу не получится, да и после ухода нельзя совершать резких движений, так что нужно сначала оторваться от крушителя, затеряться, спрятаться, а уж потом попытаться потихоньку прокрасться в безопасное место. Хотя безопасное место... В разразившемся вокруг хаосе найти будет непросто. Эмир, тщетно пытаясь разорвать тянущиеся к нему нити, сменил тактику. Он шагнул ближе. Его лапы, длинющие размером с несколько состыкованных вагонов, метро обрушились на лагерь. Правая ухнула метрах в пяти передо мной, сопровождаемая воплями десятков глоток. Земля содрогнулась так, что я не удержался на ногах. В воздух взлетели комья мерзлой почвы, Обломки баллист, камни, укреплявший бруствер, выстроенные на краю обрыва. Я здорово приложился головой, и перед глазами все поплыло. Кое-как, поднявшись на ноги, огляделся. Крушителя я из виду потерял, возможно, его тоже оглушило чем-то. И мир поднял лапы. Судя по замаху, он собирался ударить снова. Я, чертыхаясь и прихрамывая, бросился прочь, подальше от передовой. Возможно, под шумок даже удастся пробиться к Мингиру в центре лагеря и выйти из игры. Мелькнула мысль о Дракенбольте и остальных ребятах, но я тут же отбросил ее. Не время геройствовать. Макс и девчонки ничем особо не рискуют, даже если их убьют. А Огр? Ну что ж, не ставить же все на карту ради компьютерного персонажа. Эрик? Я оглянулся на Огрик. Голос был знакомым, но я не сразу сообразил, кто это. Наконец разглядел вынырнувшую из облака дыма темную фигуру призрака. «Скорее сюда!» — крикнула Стелла, указывая на один из монолитов, от которого к Эмиру тянулись мерцающие магические цепи. «Зачем?» — крикнул я в ответ. Обелезка был на самом краю обрыва, а я сейчас совсем не собирался приближаться к Титану. В моих планах, наоборот, было максимально увеличить дистанцию между нами. «Ты не видишь, там резчик!» Он уже почти взял контроль над Эмиром. Если это произойдет, это будет катастрофа. Извини, но это не моя проблема. Слева послышался почти звериный рев. Крушитель, расшвыривая вокруг обломки сооружений и попавшихся ему под ноги бедолаг-легионеров, несся на меня. Вот ведь настырный гад. Вот моя проблема, указал я на него. Стелла, взглянув на приближающегося легата, метнулась к нему в пару прыжков, преодолев разделяющие их расстояние. Перепрыгнув через глубокую траншею, оставшуюся после удара Эмира, она эффектно приземлилась в аккуратном пути Крушителя. «Стоять!» Крушитель не обратил на нее внимания и пер дальше. Стелла неуловимо быстрым движением выхватила из-за спины лук и выстрелила прямо в грудь Легату. Черная, покрытая рунами стрела, Вибрируя, вонзилась между адамантитовыми вставками на керасе и ушла глубоко внутрь. Легат Красного Легиона будто налетел на стену. Глухо охнул, уронив подбородок на грудь. Потом резко выпрямился, и в глазах его устремленных на Стеллу кипела ярость, смешанная с ужасом. «Ты еще кто такая?» «Неважно. Заканчивай дурью, и делай то, для чего пришел сюда. Убейте мира! «Ты командовать мной решила, стерва!» «Да засунь ты свое эго куда подальше, делом займись! Оглянись вокруг! Твои солдаты сейчас разбегутся, и вы упустите Титана!» Крушитель оглянулся в сторону великана. Дела были и правда плохи, и мир разрушил не меньше половины баллист. Глаза его пылали, и фиолетовое свечение постепенно растекалось по всему туловищу. Двигался он как-то неуклюже, заторможенно, будто боролся сам с собой». Если бы не это, он уже давно бы ринулся вперед и сравнял с землей весь лагерь. «Я тебя еще достану, мелкий ублюдок», развернувшись ко мне, прорычал легат. «Все из-за тебя». «Да-да, достанешь», раздраженно крикнула Стелла. «Никуда он не денется. А вот и мира мы вот-вот упустим». Крушитель взвыл от досады, окидывая взглядом разрушенные укрепления. Поймал за шкирку одного из бегущих с передовой легионеров, Одной рукой приподнял того над землей. «Куда? Ну-ка обратно к баллистам!» Швырнул бедолагу в сторону ближайшего уцелевшего орудия. Легат заорал так, что, несмотря на всеобщий гвалт, его, похоже, расслышали. «А ну собраться всем, мать вашу, трусливые твари! Если сейчас выйдете из игры, лучше вообще не возвращайтесь в артар! Все дезертиры получат черную метку!» Уж не знаю, что там за черная метка, но, похоже, большинство легионеров боялось ее даже больше, чем 30-метрового ледяного исполина, способного размазать десяток человек одним ударом. Один за другим бойцы начали возвращаться на позиции. «Эрик!» Из тумана вынырнул Макс, взъерошенный и почему-то весь перепачканный в саже. Вслед за ним показались и остальные – Катарина, Ника, Дракенбольд. Все живы и команда снова в сборе. Это радует». Я взглянул на огрызок меча, который до сих пор держал в руке. Чертыхнувшись, спрятал его в инвентарь. Без оружия я чувствовал себя не то что беззащитным, неполноценным каким-то. Будто у меня руку или ногу отняли. Ника подбежала ко мне, прижавшись всем телом. — Ты живой! Я неуклюже сгреб ее в охапку. Между нами были слои жесткой кожаной брони, а так хотелось почувствовать тепло ее тела. Вдохнуть нежный запах ее волос, а не витающую вокруг войн гари и крови. Катарина права, дурак я. Хожу вокруг да около, когда давно надо было признаться, что ли? Хотя бы перед самим собой. Что эта глазастая девчонка стала для меня кем-то важным. Эй, смотрите, это Мэверик! крикнула Катарина, указывая в сторону передовой. Там, рядом с обелиском, служившим одним из якорей для цепей, тянущихся к миру, разыгралась нешуточная заварушка. Группу магов, управляющих этой штуковиной, атаковали. Нападавших было сложно разглядеть, метель все крепчала, смешивая снег с пеплом, но, кажется, некоторые из них передвигались на четырех лапах. «Ну, конечно! Где резчик, там и его приятели-оборотни!» Маврик, как раз приближался к месту схватки, не торопясь в развалочку, даже оружия не достал. Странно. Нас он заметил и приветственно помахал рукой. Лица было не разглядеть, но я так и представил себе одну из его ухмылочек. «Скорее туда!» – призывно взмахнула рукой Стелла. «Надо помочь легионерам!» «Я вообще-то без оружия!» – огрызнулся я. «И крушитель прав! Чего это ты раскомандовалась? Тебя здесь вообще не должно быть!» Она подскочила ко мне, на ходу выхватывая из-за спины катану. Я невольно сжался, инстинктивно заслоняя собой Нику. Стелла протянула мне свой меч, держа его параллельно земле. «Возьми, потом вернешь. Только заткнись и помоги мне. Ты же видишь, каждый боец на щиту. Катана оказалась гораздо легче моего скеметара, да и сбалансирована по-другому, в сторону рукояти. Я невольно загляделся на черную гладкую поверхность клинка, с четко выделяющейся наточенной кромкой и причудливой вязью рун. Хотелось подробнее изучить параметры оружия через интерфейс, но момент был неподходящий. Отдав клинок, Стелла, не дожидаясь нас, бросилась на подмогу магам Легиона. Дракенбольд, выбросивший погнутый щит, угрюмо наблюдал за нами, сжимая в лапе молот Онвальда. — Спасибо за помощь, дружище! — хлопнул я его по покрытому каменной чешуей предплечью. — Если бы не ты... Этот громил и меня бы размазал. Я говорил искренне. Если до этого у меня порой были сомнения насчет того, стоило ли оставлять в живых Дракенбольта, то сейчас они рассеялись. Я в долгу у этого Огра. «Он и так убьет нас», — мрачно отозвался Больт. «Тебя, меня, всех! Как только вся эта заваруха с Эмиром закончится!» Огр был прав, но думать об этом не хотелось. «Уходи», — сказал я. «Возвращайся в золотой топор и жди нас там. Ты и так сегодня сделал для нас многое. Снова прятаться? Зато точно останешься в живых». Огр раздраженно рыкнул и направился вслед за Стеллой. «Отсиживаться в теплом местечке – это не жизнь, Искатель, это лишь ожидание жизни». Мы подоспели кобелиску как раз вовремя, удалось отвлечь оборотней и дать магам легиона возможность перегруппироваться». Стелла с неимоверной скоростью лупила из лука, ее стрелы прошивали волков насквозь, оставляя дымящиеся раны. Нам с ребятами даже не пришлось вступать в схватку, ликаны были отброшены назад в считанные секунды. Маверик, увидев нас, покачал головой. Сам он так и не достал. Совершенно спокойно шагал к краю пропасти, будто кипящая вокруг битва его совершенно не касалась. Эмир качался из стороны в сторону, как пьяный неуклюже мотал руками, Фиолетовое свечение постепенно охватывало всю его фигуру от головы и груди, перешло на плечи, растекалось по могучим рукам, как светящаяся краска. «Ублюдок — Ублюдок! — рявкнула Стелла на Маврика. — Все из-за тебя! Какой же я была дурой! Пока я теряла время на тебя, резчик подобрался к Эмиру. Вот зачем он ошивался во Фроствальде. Маврик пожал плечами и рассмеялся. — Так и было задумано, сестренка, извини. Стелла, похоже, едва лук не выронила от удивления. «Да он же заодно с рещиком! скричал Макс. «Глядите!» В снежной круговерти позади Маврика появилось темное пятно. Быстро приближаясь, оно приобрело уже знакомые нам очертания. Огромная фигура в бесформенном балахоне, источающем струи черного дыма. Узкий вытянутый череп, увенчанный длинными граненными рогами. Узкие щели светящихся глаз – на обсидианово-черном лице, без всяких признаков рта и носа. Резчик собственной персоной. Маверик обернулся на демона, глянул на него снизу вверх и кивнул, как старому знакомому. Тот, выпростав из широкого рукава тонкую когтистую лапу, взмахнул ею, и рядом с Мавериком образовался небольшой портал, похожий на водоворот. «Ты не понимаешь, что ты натворил, глупец!» – в отчаянии закричала Стелла – И выстрелила в Искателя. Стрела, не долетев до цели, вспыхнула, взорвалась маленьким облачком пепла. «О нет!» – неожиданно серьезно, без обычных своих прибауток ответил Маверик. «Отлично понимаю. Лучше, чем кто-либо». «Да чем он тебя купил-то?» – выкрикнул Макс, прежде чем предатель успел скрыться в портале. «У тебя же все есть! Что он мог тебе дать эдакого?» то, чего никто другой не смог дать, ответил Маверик. Все так же предельно серьезно и, кажется, с легкой долей грусти. Портал за ним моментально схлопнулся. Резчик же, до этого неподвижно висевший над землей, будто черное облако, ринулся к обелиску, охраняемому магами. Пара взмахов узкого, похожего на серп клинка, и несколько цепей, тянущихся к миру, распались с резким пронзительным звоном, будто лопнувшие струны. Стелла бросилась вслед за резчиком, на ходу пуская в него одну стрелу за другой, но ее оружие оказалось бессильно. Стрелы вспыхивали, не долетая до цели, будто врезались в невидимую преграду, моментально сжигающую их. Демон двигался неуловимо быстрыми рывками, словно телепортировался на небольшие расстояния. Несколько размашистых ударов и маги, охраняющие обелиск, разлетелись в стороны. Под очередной удар попала сама Стелла. Она попыталась увернуться, ушла в сторону в головокружительном кульбите, но черный серп, свистнув в воздухе, рассек ее пополам. «Боже мой!» — дрожащим голосом прошептала Ника, вцепившись мне в руку. «Бежим отсюда! Его не победить!» — крикнул Макс. К Менгиру скомандовал я, хватая Нику за руку, и первым ринулся прочь. На ходу оглянулся, внутренне сжимаясь от мысли о том, что резчик бросится в погоню. Частью демона было на нас плевать. Он несколькими взмахами своего чудовищного клинка обрубил остальные цепи, а потом разрушил и сам обелиск. Каменная глыба развалилась на несколько кусков с идеально гладкими, будто отполированными срезами. Теперь понятно, откуда у резчика такое прозвище. Менгир возврата был где-то совсем рядом, но во всеобщем хаосе, накрывшем лагерь, найти его удалось не сразу. Часовых возле него не было. Видимо, все бойцы были на передовой. «Эрик, ты выходи из игры, а мы с Драгенбольтом уйдем на юг. Надо вернуть его в золотой топор», — предложил Макс. «Да. Пожалуй, так будет лучше всего. Встретимся завтра, как обычно. Постарайтесь». Я осекся, почувствовав на себе прикосновение невидимых рук. Дернулся, пытаясь освободиться, но не тут-то было. «Какого черта? Я уже у самого Менгира, в круге, дающем защиту от нападения других игроков». В воздухе мелькнула светящаяся сетка, состоящая из мелких шестиугольников, и из-под пелены невидимости проявилась Стелла. Она тяжело дышала, и пальцы ее, вцепившиеся мне в руку, заметно дрожали. Похоже, посмертное проклятие действует на нее, как и на обычных игроков. Нужно либо найти прокачанного целителя, либо подождать десять минут, пока само не развеется. «Не уходи!» – выдохнула Стелла, стягивая свой шлем – Глаза ее полускрытые упавшими на лицо спутанными волосами лихорадочно блестели. А как же рещик? С меня на сегодня хватит, отмахнулся я. Да и что я могу сделать? Он неуязвим. Такого не бывает. Сама механика Артара так устроена, что. Кто он, похоже, плевать хотел на вашу механику? Я освободился из ее захвата и шагнул к Мингиру. Да подожди, ты снова схватила меня Стелла. Держи! Она сунула мне в руки светящуюся сферу. Я вздрогнул, увидев, что это. В хрупком магическом пузыре, как живая, шевелилась светящаяся фиолетовая клякса. Кровь хтона. «Скорее, прячь в инвентарь. Не расплескай раньше времени». Я аккуратно отправил артефакт в ячейку инвентаря. «И что дальше? Я все равно не собираюсь соваться к рещику, он же...» «Да хрен с ним, с рогатом! Нам нужен и мир!» Пусть твои друзья попытаются отвлечь резчика, а ты постарайся забраться на великана и прожечь его этой штукой. Желательно выплеснуть на голову. — Ты издеваешься? — Эрик. Это последний шанс. — Мы-то тут при чем? А кого мне искать? Если не ты, то кто? — Попробуй сделать это сама. Я сейчас беспомощна, нужно ждать, пока проклятие развеется, а у нас нет десяти минут. Я глянулся в сторону Эмира. Его громадную фигуру было видно и отсюда, и светящийся орел окутывал ее почти полностью. «Да не стой ты столбом, сделай это!» «Да с чего ты взяла, что это сработает? Маверик водил тебя за нос, он и не собирался убивать Эмира с помощью этой штуки. Но это хоть какой-то шанс, пожалуйста, Эрик, сделай это, я в долгу не останусь!» Я повернулся к остальным. Те дружно качали головами. «Дурная затея, Эрик». «Не слушай ее», — посоветовал Макс. По взгляду Ники и без слов было понятно, что она думает по этому поводу. «Уходи», — кивнула Катарина. «Это будет самым разумным решением». Я вздохнул. «Прости, Стелла. Не будь я смертным, я бы попробовал. Но я слишком многим...» Договорить я не успел. Что-то тяжелое, прогудев в воздухе, ударилось мне в спину. Защитное поле Менгира... Здорово смягчило удар, но я все равно еле удержался на ногах. «Стэн! Нет!» – отчаянно закричала Стелла. Крушитель гигантским прыжком, перемахнув через поваленную повозку с рассыпавшимся из нее снарядами для баллисты, рванул ко мне. Что он в меня метнул перед этим, я так и не понял. Кажется, просто булыжник, но с его силищей это все равно, что пушечное ядро. Я бросился к Мингиру, но легат опередил меня схватил меня за шкирку и одним рывком вышвырнул за пределы безопасного круга. Сбежать решил, гаденыш. От того убийственного самоуверенного спокойствия, с которым Крушитель вступал в бой первый раз, не осталось и следа. Видимо, здорово я его разозлил. Глаза Легата на залитом запекшейся кровью лице пылали от ярости. Оба глаза. Уже отрастил новый. Да сколько же у него регенераций. Я едва успел подняться на ноги, когда крушитель снова налетел на меня. Увернуться не получилось, он ухватил меня за ногу и легко, будто тряпичную куклу поднял над головой. Потом, рыкнув, с силой швырнул озим. Я ненадолго оглох, ослеп и, кажется, даже сознание потерял. Когда я очнулся, почувствовал на себе всю ту же мертвую хватку закованных в металл пальцев. Крушитель одним рывком разодрал мне доспех на груди, отшвырнул плотную нагрудную пластину. Свободной рукой обхватил меня за открывшееся горло и снова поднял над головой. Я вцепился ему в руку, отчаянно болтал ногами, пытаясь пнуть. Бестолку. Кажется, вокруг кричали. Стелла, Ника, Макс. Голоса едва можно было различить. Все заглушал гулкий стук моего собственного сердца. В глазах стремительно темнело И последнее, что я видел перед собой, это торжествующий взгляд крушителя над забралом шлема. Еще немного, и он просто переломит мне шею, как сухую ветку. Катана Стеллы выпала у меня из рук, еще когда легат шмякнул меня о землю. Нож я тоже потерял. Впрочем, оружие в этой схватке ничего не решало. Это я уже успел понять. Обычное оружие. Мысленным усилием я активировал инвентарь и выбрал ячейку, в которой лежала кровь хтона. Едва прозрачная сфера с пульсирующим внутри светящимся сгустком появилась на моей ладони, я просто раздавил ее о лицо крушителя, как кремовый торт в старых глупых комедиях. Хрупкая магическая оболочка лопнула, и фиолетовая субстанция мгновенно облепила легата, его шлем, плечи, верхнюю часть груди. Маварик упоминал, что кровь хтона действует как кислота, легко прожигающая любой материал. Он, пожалуй, даже преуменьшил. Это было похоже на воду, выплеснутую на слой свежевыпавшего снега. Светящийся сгусток за пару секунд прожег крушителя от лица до грудины. Я упал, откатился в сторону. Когда поднял взгляд, от тела легата вообще уже мало что осталось. Что-то ударило в меня, заставив выгнуться дугой. Ударило не снаружи, а изнутри, и чудовищная боль пронзила все тело. Казалось, мышцы распирают изнутри, рвутся связки, мелкие сосуды, хрустят кости. Медальон на груди не вибрировал, как обычно, он, кажется, раскалился и жег грудь. Чудовищная сила, хлынувшая в меня, рвала изнутри, ошеломляла, заставляла до хрипоты орать от боли. Багровый предсмертный туман поглотил все вокруг, в нем тонули мои и чужие крики. Перед глазами повисла алая надпись Экстренное отключение от сервера. Ниже цифры, обратный отсчет. Видимо, мне и в реале так хреново, что НКИ активировал процедуру срочного выхода из Эйдаса. 9, 8, 7. Ожидание было невыносимым. Я, кажется, катался по земле, а может. Завис в воздухе, боль затмила все остальные ощущения, а сила все хлестала и хлистала мощным потоком, вливаясь в меня, как в переполненный кувшин. Шесть, пять, четыре. Я не понимал, что происходит. Такого никогда не было, даже после победы над сильными противниками. Крушитель, конечно, могуч, но... Догадка промелькнула в мозгу ослепительной вспышкой. Три, два, один. Все сходится. Вот почему легат Красного Легиона так опередил других игроков сервера в развитии. Вот почему он был так непримиримо жесток, что с врагами, что с подчиненными. Вот почему он так жаждал заполучить мою голову, чтобы стать еще сильнее. Крушитель был смертным.